Глава шестая Уважаемый глава дома Контор, Я, Варк Алмазный, глава секты Несокрушимого Алмазного Солнца, был очень рад услышать, что дом моей дорогой юной супруги вновь воспрял. Между нами в прошлом были некоторые недопонимания, и я очень надеюсь, что в будущем мы сможем это преодолеть. И для этого я собираюсь посетить ваше имение, чтобы лично уладить все разногласия зачитала письмо мия присутствующим после чего выдала свое личное мнение вот ублюдок разногласия он улаживать собирается я считаю что мы должны послать его в задницу его и его секту поддерживаю усмехнулась горона фактически это было первое официальное собрание на котором присутствовали все кто имеет какой никакой вес в новом доме Контор. странников представляла горона «Союз эвен «Старый дом Контор», «Книжник Адис». Разве что от беглецов из секты красного таящегося жука никого не было, но это нормально. С ними еще предстояло разобраться, и вводить их сразу в конфликты моего дома и секты не видел смысла. Пусть хотя бы немного почувствуют свободу и решат остаться или уйти. Я не собирался их тут держать силой, но тем, кто решит примкнуть, найдется место. Вот и получалось, что я сидел на месте главы, а передо мной, на местах советников, сидели товарищи, подчиненные и союзники. И в будущем, скорее всего, их станет только больше. «Не думаю, что игнорировать или отвечать отказом разумно», — высказался Адис. Старый книжник сидел по правую руку от меня на первом месте. Он еще до собрания рассказывал что-то про иерархию, и что чем ближе к главе, тем выше положение, но я пока не стал сильно в это углубляться, позволив присутствующим сесть, где они хотят. Может, в будущем и придется сделать что-то такое. В конце концов, субординация в подобных организациях — это важно, но пока об этом можно не думать. Почему? — Потому что вы даете ему повод действовать. — Могу я вставить пару слов, глава? — заговорил гость из Союза Нищих. «Говори. Я обладаю некоторой информацией о секте Несокрушимого Алмазного Солнца, что может быть вам полезно. В частности, за главой секты варгом стоит никто иной, как наместник провинции». «Что?» — воскликнул Адис и вскочил на ноги, вытаращив глаза на Эвиана. «Это невозможно! Господин Кван — достопочтенный человек, и он не запятнает себя связью с подобной сектой!» Тогда почему он не вмешался, когда уничтожали ваш клан? Почему он не призвал к ответу секту, когда она подчиняла себе территории? — Потому что... — старик осекся и опустился на свое место. — Потому что... Но это невозможно! Кван Голан был другом моего господина много десятилетий. Он был справедливым и честным правителем. А вот и ответ на вопрос, который очень давно меня мучил почему никто не вмешивался в происходящее. Ведь у провинции должен быть наместник, следящий за порядком. И пусть сами порядки и законы во внутренних витках не такие суровые, как во внешних, но подобный рейдерский захват территорий должен пресекаться. «Хочешь сказать, что Варк сотрудничает с наместником?» «Хочу сказать, что за всем стоит наместник», покачал головой посланник Союза. «Разумеется, все это неофициально», и у нас нет этому никаких подтверждений, но по итогу именно наместник оказывается в выигрыше. В качестве дани от секты наместнику были переданы некоторые территории, имеющие ценность. Взятка? Дар! Эвиан улыбнулся, но во взгляде легко читалось, что я прав. Если вы будете говорить «взятка», то это обвинение наместника в коррумпированности. Разве вы сами сейчас не обвинили его в этом? напомнила Мия. «Обвинил? Но то я. Я часть Союза. Он не посмеет портить отношения с моей организацией из-за такого. К тому же это лишь мои домыслы, но вот вам нужно быть осторожнее с тем, что и кому говорите. Вы дом-контор, и одно дело оскорбления и война с сектой, но наместник, обвинив его в открытую, вы развяжете ему руки для действия. Имейте в виду». — Спасибо за совет. Я совершенно серьезно поблагодарил Эвиана. — За этим я и тут. Помогать вам по мере возможностей, — кивнул он. — Значит, секта Несокрушимого Алмазного Солнца действует по указке Наместника, — задумался я. — Но зачем такие сложности? Что такого ценного в тех землях, которые он получил? — Нам это неизвестно, — развел руками Эвиан. Лишь зная, что задолго до появления Варга и его людей, Кван-Галан не раз и не два поднимал вопрос о том, чтобы приобрести те земли в личное пользование, но каждый раз получал отказ. Например, в случае с кланом Духон, который нынче стерт сектой несокрушимого алмазного солнца, там находилось семейное захоронение, и одна лишь мысль о том, чтобы передать кому-то его, казалась клану недопустимым. Наместник — человек осторожный и проявлял свой интерес незначительно для большинства. Но мы знаем, что после расширения секты Кван-Голан получил все территории, которыми ранее интересовался. А территории дома Контор его интересовали? Шпион Союза, услышав вопрос, улыбнулся, давая понять, что я попал в самую точку. Интересовался, но не так, как остальными. Ему был нужен Гарут. По крайней мере, несколько лет назад наместник поднимал вопрос о том, что дому Контор якобы очень тесно в этих землях, и он предлагал перенести главный дом в другое место. Это было сделано в формате дружеского предложения, а не ультиматума. Но прошлый глава его отверг, разумеется. Это место было домом Контор уже не одну сотню лет. «Я... я припоминаю...» — заговорил книжник. — Наместник действительно говорил что-то такое главе. Что почва тут каменистая, и что хотел бы, чтобы его друг был поближе к столице провинции. Он предлагал перенести главный дом в Данхо. Ох, цветы и лорды, если так подумать, то настоящие проблемы у нас начались именно после этого. Вот видите, за всем этим стоит наместник. «Как он мог?» – зарычал старик. «Мы считали его другом! Как он посмел сотворить с нами такое? Все эти годы я считал, что он просто не мог вмешаться из-за политических причин, а оказывается, что на самом деле он бил нам в спину!» чтобы ему ни было нужно, кван Квангалан был готов на очень многое ради получения этих земель. «Теперь многое сходится», – заговорил я, обдумывая все услышанное. И то, что отсюда прогнали всех жителей, было чем-то вроде подготовки к передаче земли. Верно. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев Кван-Галан реквизировал бы эти земли в свою пользу, как ничейные. Но тут появляемся мы. Тут появляетесь вы, — вновь согласился Эвиан. Если спросите моего совета, то он довольно простой. Уходите. Покиньте Гарут. Слишком уж не равны силы. Это не та битва, которую вы сможете выиграть. Я, впрочем, пропустил эти слова мимо ушей, задав другой вопрос. Наместник может призвать против нас Божественную Гвардию? Теоретически, да, на практике же сомнительно. То, что он делает, не вписывается ни в один кодекс, и если он действительно призовет сюда надзирающих, то это выльется в проблемы для него самого. Просто некоторые провинции, вроде Весеннего облака, мало интересны Божественной гвардии. Для них главный критерий – плодородность почвы, поэтому внешние витки держатся под таким жестким контролем. Нужна пища для небесной столицы. Провинции, где могут выращиваться рис и пшеница, также обычно хорошо контролируемы. И ситуации, как здесь, там невозможны. Провинция Весеннего облака же к таким не относится. Железный дуб, конечно, ценен, но не сказать, что так важен. Почва слишком каменистая, чтобы давать большие урожаи, а зимы холодные. Вот и получается, что пока из подобных провинций поступает необходимый минимум, они не пошевелят и пальцем. А если мы сорвем поставки, не позволим ему платить дань небесной столицы? Настоятельно не рекомендую этого делать». Шпион Союза стал очень серьезным, я бы даже сказал опасливым. Вот к чему Божественная Гвардия очень щепетильна, так это к Дани, что платят провинции. Если вы действительно помешаете наместнику таким способом, то это обернется против вас. Божественная Гвардия не станет разбираться, по какой причине вы так поступили. Ваш дом раздавят, а всех членов убьют, и лишь потом станут разбираться». Возможно, после этого будет уничтоженная секта несокрушимого алмазного солнца, а после наказан и наместник, но вам от этого точно легче не станет. Понятно. Значит, этот вариант отпадает. Как уже сказал, вам лучше уступить и уйти. Погодите, вмешалась Мия. А почему Ромео Контор ничего не может сделать? В конце концов, он же сам член гвардии. Его дом почти стерли с лица земли. Неужели он сам не может прийти и разобраться или хотя бы обратиться к кому-нибудь из своих с просьбой помочь? В вечной божественной гвардии довольно сложная структура со своими уровнями и подконтрольными территориями. Роме и контр, надзирающий третьего ранга, и его назначили на контроль за внешними витками. Он не имеет права вмешиваться в дела пятого витка без непосредственного разрешения надзирающего второго ранга. Тем более в деле замешан его собственный дом, а это... нехорошо. Когда ты приходишь в гвардию, то обязан быть беспристрастным, и если он как-либо вознамерится вам помочь, то его могут объявить предателем или наказать, отправив в место излома вечности. — Место... излома вечности? О чем вы? Это какое-то особое место излома? — Вы не знаете? — Эвиан казался удивленным. О чем? Место излома вечности — это огромная дыра, что находится в самом центре небесной столицы. По легендам, именно там когда-то находилось древо вечности, но после катастрофы на ее месте образовалась бездна, ведущая в обратные витки, изнанку мира, порожденную кровью дракона Арадахару. «Я помню войну божественных драконов». «Помню, как пылало древо вечности. Помню, как был свержен Арадахару», — сказал Рю, плывя рядом. «Арадахару?» «Да. Помню, как его кровь разрушала мир, как вечные стражи восстали из небытия, стирая тысячные армии непорочных». «О чем ты? Какой Арадахару?» «Он перворожденный». «Что?» «Я не знаю». Дракон тряхнул головой и оторвал взгляд от неба. «Для меня то, что я сказал, значит почти столько же, сколько и для тебя. Я помню образы, помню свою злость и боль, но не помню, почему их испытывал. Но я точно могу сказать одно. Именно кровь Ародохару положила начало концу». К «Концу чего?» К «Концу мира». К концу мира. Эти слова, сказанные Рю, так много для меня лет назад, до сих пор вызывали мурашки. Глава? Что-то не так? Нет, ты что-то говорил о Арадахару. Я сбросил нахлынувшее воспоминание. Боюсь, что я знаю лишь легенды. Если вы действительно интересуетесь драконами и истинной историей, то лучше обратиться к королю нищих. Он сам одержим этим. Я же лишь знаю, что Арадахару был первым драконом, сильнейшим из них, и что, когда он погиб, то его кровь отравила этот мир, поразила его, словно зараза, порождая твари настолько ужасных и смертоносных, что мало кто способен с ними сражаться. Вечная божественная гвардия была создана для защиты от них. Вся небесная столица — это не просто город, это огромная крепость, что защищает мир от существ, которые обитают в бездне, и поэтому так важно снабжать ее всем необходимым. Я ничего этого не знал. Вообще в первый раз слышу. Для жителя внешних витков это неудивительно. По какой-то причине лорды не желают, чтобы вы знали об истинном положении дел. «Об этом я уже наслышан, отмару», — сказал я ему. «И что за твари обитают в этой бездне? Это мне неизвестно». Эвиан виновато развел руками. С ними сражается только вечная божественная гвардия. Так может, это все обман? И нет никаких монстров? О, нет, это все правда. Монстры реальны. Пусть я не видел их лично, но король нищих не раз сталкивался. Да и вы, возможно, столкнетесь. В смысле? Бескрайний лес. Они иногда появляются в нем, но в отличие от людей не способны выйти из него. Вернее, нам не доводилось слышать о таких случаях, но все возможно». Так вот, что имел в виду старик, говоря, что эти дорожки способны вывести не только в нижние витки, но и в иные места. Речь, видимо, была про эту самую бездну. Лишнее подтверждение тому, как много я не знаю о собственном мире. «Мы отвлеклись», — решил я свернуть обсуждение леса и бездны. Сейчас есть более насущные проблемы, но эту информацию я приму к сведению, и когда представится возможность, побеседую с королем нищих об этом. Так почему мне стоит согласиться принять предложение Варга? Потому что сейчас, когда объявился новый глава, он оказался в затруднительном положении. Он уже считал, что победил, а тут появляетесь вы. Он попробовал использовать против вас секту красного таящегося жука, но в итоге это не сработало. У него сейчас два варианта – залечь на дно или постараться взять вас измором. Но судя по тому, как легко вы обзаводитесь и продаете дорогие артефакты, с измором у него возникнут проблемы. Если бы вы решили продать артефакт бескрайнего леса, то это уже могло бы обеспечить ваш дом на долгие годы. Он, впрочем, этого пока не знает. И нет, мы эту информацию ему не передадим. Король называл вас потенциальным другом для союза, а мы не идем против друзей. Но мы не единственная существующая сеть информаторов. У наместника есть своя, и она ничем не уступает нашей в рамках его владений. Пока что Варк пытается присмотреться к вам, понять, что вы за человек, глава и как с вами быть. Скорее всего, при встрече он предложит взятку, стараясь как можно скорее решить этот вопрос ведь на него давит наместник. А для нас это возможность немного потянуть время. Верно, у вас будет возможность укрепить свое влияние тут, а у меня будет время найти подходящих людей. — Но он точно предпримет какую-нибудь провокацию, — покачал головой Адис, взволнованный этой новостью. — Как бы чего ни вышло. — Скорее всего, он действительно что-то предпримет, — согласился что то что даст ему официальный повод для объявления войны, если переговоры провалятся, надеюсь мне не нужно говорить что не стоит поддаваться на провокации, пусть война и неизбежна для нас будет лучше если она начнется позже не поддаваться протянул я и зловеще ухмыльнулся тут ничего не могу обещать будет зависеть от его вежливости но в любом случае Он отведает всё наше гостеприимство.